Глава вторая. Смерть, внушающая подозрение: На следующий день, когда мадемуазель Леони приехала в Пале-Рояль, ее ожидало серьезное огорчение. Герцог и герцогиня Орлеанские уехали, но не в Сен-Клу, что было бы еще не так непоправимо, а в свой замок Виллер-Катре. В чудесных лесах этой местности герцогиня Елизавета страстно любила охотиться, но до Виллер-Катре мадемуазель Леони точно уж не могла добраться. А после охоты в имении, семейная чита должна была отправиться в Фонтенбло. Так что снова приходилось ждать. Погруженная в невеселые мысли, Леони снова уселась в карету, которую ей любезно предоставил господин Исидор, и вдруг заметила своего домовладельца. Альбан стоял у решетки дворца и оживленно беседовал со своим начальником, господином Деларейни, Глава королевской полиции, внушавший парижанам немалый страх, считался самым осведомленным человеком во Франции. И мадемуазель Леони вдруг подумала, что и она не отказалась бы с ним побеседовать, тем более что сама имела случай убедиться в том, насколько он проницателен и сведущ. Но присутствие Альбана ей сильно мешало, ведь она поклялась ему никогда больше не произносить при нем имени Шарлотты. Леони была привязана к молодому человеку и дорожила своим положением у него в доме, поэтому она не решилась нарушить данную ему клятву да еще таким вопиющим образом. Разумеется, она могла бы сама съездить в шатле и попросить Делорейни о встрече, но Альбан снова мог оказаться там и, конечно же, воспринял бы ее настойчивость крайне болезненно и неодобрительно. Леони затихла, не двигаясь в карете, и смотрела на двух беседующих мужчин. Наконец Фромантен, которому надоело сидеть на козлах без дела, наклонился к окошечку и спросил, «Куда поедем, мадемуазель?» «Сама не знаю. Герцогиня Орлеанская уехала в Виллер катре а я неподалеку от нас вижу господина Деларейни и очень хотела бы обменяться с ним парой словечек. Но... вас смущает присутствие господина Делаланда? Смотрите-ка, они продолжают говорить и вместе уходят, а раз так, я осмелюсь кое-что предложить, мадемуазель. Конечно, если она мне позволит». «Говорите, не стесняясь, Фромантен. «Господин де Лаланд не так хорошо знаком с моим хозяином, как вы, мадемуазель, и вполне возможно ничего не заподозрит, если увидит в шатле господина Дюбулюа. А если хозяин туда съездит...» «Вы совершенно правы, Фромантен, и я сама должна была бы до этого додуматься». «Старею!» — заключила она с печальным вздохом. «Трогайте, пожалуйста, едем домой». Мадемуазель Леонни поговорила с господином Исидором, И предложение было встречено тем более благожелательно, что сам господин Исидор тоже об этом думал, но не решался предпринимать никаких действий без одобрения мадемуазель Ляни. Как-никак Шарлотта была ее родственницей, а он, хоть и сохранил чудесные воспоминания о путешествии с двумя юными фрейлинами, которых отозвали из Испании во Францию, никогда бы не посмел вмешаться в семейные заботы мадемуазель Ляни. И опасение, что она может счесть его наглецом и нахалом, из чего явствует, что он весьма дорожил отношениями с мадемуазель Леони. Получив весьма важное поручение, господин Исидор на следующий же день после полудня отправился в шатле. Там он осведомился, на месте ли господин де Лорейни, и, получив утвердительный ответ и убедившись, что месье де Лалант отсутствует, послал ему коротенькую записку с просьбой его принять. Из богатого дипломатического опыта он знал, что сильным мира сего нужно в первую очередь выказывать почтение. Несколько минут спустя его ввели в кабинет всемогущего главы французской полиции, отделанный в средневековом стиле. Деларени стоял перед пюпитром, он отложил бумагу, которую читал, предложил господину Дю Булюа сесть и осведомился, что привело к нему бывшего советника посольства Франции в Мадриде. Прием был вежливым, но откровенно давал понять, что ни одной свободной минуты у главного полицейского нет, поэтому господин Исидор не стал утруждать себя витиеватыми любезностями. «Я хотел бы знать, где сейчас находится графиня де Сен-Форжа, которую, как мне известно, давно уже никто не видел», — сообщил он. «Вы спрашиваете об этом у меня?» «У нее есть муж. Он вам и сможет ответить на этот вопрос». «Так-то оно так». Но я знаю, что граф, находясь по-прежнему в свите брата короля, не бывает в обществе своей супруги. Вас это удивляет? С кисло-сладкой улыбкой осведомился Даларейни. Не слишком. Между тем графиня всегда была на виду, но со дня смерти ее величества королевы она исчезла. Даже вчера во время погребения нашей доброй государыни ее не было в церкви. Ее родственница мадемуазель де Куртиль де Шавиньоль, которая вам не безизвестна, весьма обеспокоена этим обстоятельством. «Так это она вас отправила ко мне? Простите мне мое удивление, но она... Она еще и родственница моего сотрудника, Делаланда, очень близкого мне человека. Она даже живет у него в доме. И для меня большая неожиданность, что мадемуазель не обратилась к нему. «Вы ставите меня в неловкое положение, господин главный полицейский, потому что я вынужден открыть вам тайну, которая мне не принадлежит». На следующий день после свадьбы мадемуазель де Фонтенак Альбан де Лаланд взял клятву с мадемуазель де Куртиль никогда больше не произносить в его присутствии имени ее юной родственницы. По какой причине? По очень простой. Он безумно ее любит. Я считал его более здравомыслящим. Он должен был предполагать, что в один прекрасный день ее выдадут замуж. Однако замужество с графом де сен Фаржа мне кажется, не имеет большого значения. Разумеется, но его печалит другое обстоятельство. Союз может быть всего лишь ширмой, предназначенной для того, чтобы скрыть любовную связь, которую весьма высокопоставленные лица не хотели бы выставлять на показ. Маркиза де Монтеспан, похоже, прикладывает к этому немало усилий. Деларейни сердито передернул плечами. Странные опасения. Мадам де Монтеспан слишком умна чтобы желать повторения истории с Фонтанж, А мне кажется, она продолжает свою стратегию, учитывая ошибки прошлого. Она ошиблась, не учтя глупость Фонтанж. Чего не скажешь о мадам де Сен-Форжа. Именно такая женщина и нужна, чтобы преградить дорогу амбициозной мадам де Ментенон. Согласен, но через четверть часа после прощания с усопшей женой король, не дав себе труда дождаться похорон, уехал в Фонтенбло и туда же, почти что сразу, герцог де Ларошфуко отвез мадам де Ментенон. «Это ничего не значит, господин главный полицейский. Я хоть и прожил долгие годы в Испании, вдали от французского двора, тем не менее знаю, что даже в разгар своей страсти к мадам де Монтеспан король не был в силах отказаться от самых хорошеньких из фрейлин. Его аппетиты по части женского пола известны всем. Достоверно одно, 30 июля... После того, как королева навеки закрыла глаза, мадам де сен фаржа очень взволнованная, следовала за королем чуть ли не бегом до его кабинета, умоляла об аудиенции. Но никто не видел, чтобы она вышла оттуда. В кабинете они были только вдвоем? Говорят, там был еще и господин де Лвуа. «Доверенное лицо», — пробормотал в усы Долорейни. «И что по этому поводу думает общественное мнение?» от имени которого вы сейчас разговариваете со мной. Оно думает, что молодая женщина была под большим секретом отвезена в какое-нибудь местечко, уютное и укромное, где в ожидании приезда мадам де Ментенон, возможно, не слишком желанного, король сорвал тот цветок, который наверняка не тронул законный супруг. Именно эта мысль довела до безумия, надеюсь, недолгого, господина де Лаланда и поэтому он больше не хочет слышать ни одного упоминания о графине. «Будь речь о ком-нибудь другом, я бы не усомнился и в безумии, и в отчаянии, но Делаланд умный, мужественный и отважный человек, он не мог впасть в уныние из-за каких-то там придворных слухов, цену которым он знает лучше многих. Вы сказали, что третьим в этот вечер в кабинете был господин Деллуа». «Так говорят». А господине де Лууа тоже известно, что он без меры любит красавец. Заложив руки за спину, де ла Рейни принялся расхаживать по кабинету, так глубоко погрузившись в свои мысли, что господин Исидор не решался прервать его молчание. Внезапно он остановился прямо перед своим гостем. А известно, о чем она хотела так срочно и настоятельно поговорить с королем? Господин Исидор развел руками, показывая, что не может ответить на этот вопрос. Деларейни кивнул. Да. Хорошо. Я понял. Спасибо, что пришли, господин Сенфуан Дюбулюа, господин главный полицейский. Обещаю, что не забуду вашего имени. А взамен вы мне пообещаете, что словом никому не обмолвитесь о том, что говорилось в этом кабинете, во всяком случае до тех пор, пока я вам не разрешу. Вполне возможно, что за этой историей, на первый взгляд легкомысленной, таится другая, куда более серьезная. Поэтому никакой болтовни. «Как вы могли подумать, господин главный полицейский?» Обидевшись, проговорил бывший советник. Я не имел в виду ничего дурного. Моя просьба подразумевала сдержанность в отношении, в первую очередь, мадемуазель де Куртиль. «Сообщите ей только факты». Вы у меня были, я вас выслушал, и все. Вы меня поняли? Я вас понял. Спасибо. Не знаю, где сейчас Делаланд, но если он здесь, я предпочел бы, чтобы вы не встречались. Он не должен ничего знать о вашем посещении. Господин Исидор уверил, что он прекрасно понимает господина главного полицейского, простился и покинул шатле. Бывший советник пришел сюда пешком и теперь неспешным прогулочным шагом Отправился обратно домой, зная по опыту, что гуляющие зеваки меньше всего привлекают к себе внимание. По дороге он поглядывал по сторонам, но, по счастью, не увидел высокого стройного альбана. Не было его и дома, так что господин Исидор мог спокойно передать своему другу разговор с Долоре пусть в самой незначительной его части, уверив мадемуазель, что альбан не подозревает о его визите. Мне все понятно без лишних слов заявила мадемуазель Ляни. «Но я хочу знать главное. Принял ли господин главный полицейский вас всерьез? Или... Или счел повредившимся в уме нахалом? Успокойтесь. Все, что я ему говорил, он выслушал очень внимательно». «И что мы теперь должны делать?» «Ждать?» «Легко сказать». После ухода нежданного посетителя Николя де Лорейни снова погрузился в размышления. История эта ему не понравилась, а ее истолкование он счел весьма легковесным. Юная Шарлотта была слеплена не из того теста, из какого лепится фаворитки. К тому же, когда она спешила вслед за королем, она была очень взволнована. Что ее взволновало? Разумеется, смерть королевы, которая во всеуслышание объявила себя ее защитницей. Но что она хотела сообщить королю? Для того, чтобы осмелиться на такой шаг, сообщение должно было быть чрезвычайно серьезным. Таким оно и было, если к делу был привлечен Делувуа. Что же она видела? И чем она была так потрясена? Вполне возможно, она стала жертвой собственного воображения, воспламененного недавними процессами над отравителями, о которых, безусловно, много толковали при дворе и до него доходили кое-какие слухи, вполне естественные, при столь скорой и неожиданной кончине. К неоспоримым фактам относилось следующее. Взволнованная Шарлотта последовала за королем, просила об аудиенции и получила ее. Деларей не знал, как изменилась за последнее время молодая женщина. Она стала настоящей красавицей. И отчаяние юной прелестницы, заливающейся слезами, пусть даже несколько растрепанной, конечно, могло пробудить в короле желание. Утешая ее, он мог ее обнять, но не имея возможности удовлетворить желание немедленно, он, вероятно, приказал Делувуа отвести отвезти в секретное, но легко доступное место и через несколько минут сам тоже покинул Версаль. Но все могло сложиться иначе, и об этом де Ларейни очень не хотелось думать, потому что это было бы беспримерной жестокостью. Как бы там ни было, дело было темное, и необходимо было добиться в нем хоть какой-то ясности. Возвращаясь к своему рабочему месту, Деларейни позвонил в колокольчик, которым обычно вызывал секретаря. Металл еще гудел, а секретарь уже стоял на пороге. Вот уже добрый десяток лет служил начальнику полиции, этот немолодой, сдержанный и незаметный человек, который всегда был под рукой и никогда не заставлял себя ждать, тем более в те дни, когда в воздухе чувствовалось особое напряжение. А этот день был именно таким. Господина Деларейни всерьез озадачили. «К вашим услугам, все. «Кто у нас сейчас в отделе расследований?» «Господа Дегре и Делаланд». «Оба!» Вы хотите сказать, что моя полиция прекратила свою деятельность? Ни в коем случае, господин Деларейни. Дегре только что вернулся, покончив дело с Притоном на улице Руа-де-Сисиль, а инспектор Делаланд, он грызет ногти. Неужели? А что еще делать, если делать нечего? Ну так и пусть грызет дальше. Я с ним увижусь вечером. Пришлите мне, Дегре. Самый знаменитый следователь после Деларейни появился предначальником в следующую же секунду. Это был человек лет 35 с отличной выправкой и приятной располагающей внешностью. Он оказал уже немало ценных услуг своему начальнику. В частности, благодаря ему завершилось дело с маркизой де Бренвелье. Отравительница сумела найти приют в монастыре во Фландрии. Однако Дегре так ловко за ней поухаживал, что она покинула монастырь, думая, что летит навстречу своему счастью. Но спустя несколько недель оказалась в руках правосудия, а потом и палача. По характеру Дегре был человеком необыкновенно серьезным. Ремесло свое знал до тонкости, любил его и готов был пойти на все ради справедливости. Его хладнокровие и мужество вошли в поговорку. «Я хочу поручить вам», — сказал Делорейни, — Одно весьма деликатное расследование, которое нужно вести с большой осторожностью и без малейшей нервозности. Если я вас правильно понял, расследование обещает быть интересным. И я не понимаю, о какой нервозности может идти речь. Имя графини де Сен-Форжа что-нибудь вам говорит? Широкая улыбка осветила серьезное лицо полицейского. Малютка де Фонтенак. Ее тетя была убита. Королева взяла ее под свою защиту. А недавно ее выдали замуж за одного из миньонов герцога Орлеанского. Нужно быть глухим, чтобы ничего о ней не слышать. Так а что с ней произошло? Вот именно это я и хочу выяснить. Она исчезла из Версаля в день смерти королевы. Никто не знает, где она и что с ней произошло. Заметив, что инспектор нахмурил брови и открыл рот, Деллары не добавил. «Сядьте и выслушайте меня внимательно. Ни в коем случае не перебивайте». Дегра кивнул, обещая, что будет нем как рыба. Начальник полиции передал все, что говорил бывший советник испанского посольства, не забыв предположения, которое сделал он сам в качестве выводов из услышанного ранее. Если я вас правильно понял, заговорил Дегра, его королевское величество, чья склонность к молодой и очаровательной особе была замечена всеми, мог воспользоваться своим положением вдовца если мне будет позволено так выразиться, я отправила ее в удобное место, где может наслаждаться ее обществом, не привлекая к себе ревнивого взгляда Ментенон. Почему бы, например, не в кланьи, в имение мадам де Монтеспан, возможно, и другое, господин де Лувуа сам воспользовался нежданной встречей. Или третье, молодая особа высказала нечто такое, что должна была бы хранить при себе, и возникла необходимость заручиться ее молчанием. В этом случае все становится... чертовски непросто. Вы великолепно схватили суть, Дегра. Теперь надо решить, с чего начать поиски. Что вы намерены предпринять? Для начала отправлюсь в Версаль и поброжу возле малых конюшен. Я там успел обзавестись кое-какими знакомствами. Я рассуждаю следующим образом. Если никто не видел, как молодая особа вышла из кабинета короля... Это не значит, что она по-прежнему находится в кабинете. Просто-напросто она вышла через какую-то другую дверь. Думаю, через выход в один из внутренних двориков. Но куда бы она ни вышла, ее должна была забрать подъехавшая карета. А может быть, ее увезли, дождавшись темноты? Не вижу в этом необходимости. Отъезд короля приковал к себе все взгляды. Никто и внимания не обратил на скромную карету без гербов. Я попробую узнать, уехала ли эта скромная карета одновременно с королевской или после нее. Не будем забывать, что все во дворце в этот миг были заняты смертью королевы. Графиню могли увезти и в карете господина де Лувуа. Если хотели все сохранить в тайне, то лучшего, конечно, и предположить нельзя. Справедливо говорят, желаешь славы, труби в трубы». В любом случае, побывав в малых конюшнях, я хоть что-нибудь доузнаю. Да ну так поезжайте. Вечером все мне расскажете. А пока будете бродить по Версалю, постарайтесь узнать, где сейчас мадам де Монтеспан.